Глава 17. «Так, что у нас дальше?» — думал я, одновременно уминая вкусный супчик. «Машины ремонтируют и подготавливают к покраске полным ходом. Надо, наверное, навесом для автосалона заняться. Да и стены какие неплохо было бы поставить. Все-таки машины новенькие все будут, а тут пылища постоянно». Нам же надо, чтобы они красивенькие все были и чистенькие. Значит, надо строить из тонкого железа не навес, а еще один ангар. И красиво его как-нибудь оформить. Если оставим навес, то он и -то так и останется. Нет ничего более постоянного, чем временное. Это мы уже тоже проходили. Значит, надо опять лезть в долги. Господи! Когда это уже только кончится? Денег должны просто пипец сколько. Но автосалон нужен хороший и красивый. Это же наше лицо будет. Таблички у каждой машины, ценник, описание комплектации, мощность, объем бака и тому подобное. Таксистов надо найти, рации для них, диспетчера посадить, а лучше двух мля. Тогда и таксистов надо на две смены, а то и три. Ладно. Для начала пусть будет на две смены. Тариф придумать. Да сколько же всего надо? У меня сейчас башка лопнет. Второе будешь, отвлекла меня от мысли тетя Зина, картошка с рыбой. Буду. Продолжаем. Значит, надо брать дядю Пашу и Степаныча и им нарезать задачу по автосалону. Всех бойцов, которые свободны, им в помощь. Хотя, думаю, это не сильно поможет. Значит, нанимать работников на постройку. Нам его надо за пару недель построить, оформить, провести электричество и коммуникации. Кстати, надо посмотреть, что там эти работнички с трубами уже сделали. Обещали за четыре дня все к нам протянуть. Три уже прошло. По обеду пошел в офис, по дороге вызывая наших пенсионеров и туман аппарации. Немного подумав, пригласила Георгича. Деньги-то ему считать. А у нас их нет. Все в машинах. Наши премиальные деньги мы уже давно со счетов сняли. Оставили там по 10 лин, чтобы счет не закрывать. Вот прям парадокс какой-то. Денег вокруг нас в виде машин полным-полно. А платить нечем. Как бы не пришлось какую-нибудь машину продавать опять за задешево, без ремонта. Ладно, сейчас разберемся. Когда они пришли, объяснил им свое видение автосалона. Как ни странно, все меня поддержали. Я, честно говоря, думал, что буду говорить, что навеса достаточно. Но нет. Надо строить красивое помещение с большими стеклами и чтобы много света было. С продавцами и красивой девочкой на ресепшене. И на все про все у нас две недели. Ну, на крайняк три. Поспешил я, конечно, сказав мужику тому, что через две недели автосалон будет. «Мне надо точно понимать, сколько нам надо времени на постройку автосалона», — обратился я к сидящим за столом людям. «Нанимайте людей, везите материал, круглосуточно работать будем, но салон надо построить как можно быстрее». «Георгич, убей меня уже с деньгами», — обратился я к нему. «Я видел, как тут магазины строили», — начал он, «и могу с 95-процентной уверенностью тебе сказать. На постройку автосалона, как вы хотите, под ключ. Легковушки внутри, грузовики под навесом со стенами. Нам понадобится около двух недель». «Стены из листового железа. Изнутри покрасим. Кондеи у нас есть. Повесим внутри, чтобы не сварились там все». «Коммуникации подвести. Туалет нужен, кухня небольшая». Есть-то работникам где-то надо будет. Пару комнат на всякий случай. Диски там какие сложители или еще что. Стекла большие, стойка. Плитку на пол тоже привезем. Что-то у нас есть, что-то на рынке купим. Подъезд к нему. Стоянку для машин гостевую и для других машин. Там тоже навес надо делать. Попроще машины туда ставить будете. Баги какие-нибудь, например. Плюс работники. Нас мало, долго строить будем. Так вот, если делать машин под 20-25, чтобы они внутри все размещались, надо, он взял паузу и что-то быстро посчитал на калькуляторе, примерно на 170-180 тысяч рассчитывай. Это я еще нашим мужикам зарплаты и премии, если премии будут, конечно, не считал. Там тоже под 15-20 тысяч. 200 штук, грубо У меня после его слов карандаш из рук выпал. «Мля!» — только и смог сказать я. «Ага!» — улыбнулся он. «А ты как хотел?» «Можем, конечно, сэкономить, если сами будем строить, без привлечения дополнительных работников. Тысяч двадцать точно. Но это месяца полтора бери». «Долго. Надо строить быстро, но качественно». «Качество я на себя беру». — подал голос дядя Паша. — Георгиевич, — обратился я к тому, — где мы деньги-то возьмем? — Наверняка ведь под 200 тысяч он нам обойдется. Как обычно будет. Сюда это купить, тут это поставить. — Наверняка, — согласно кивнул он головой, — если не дороже. А с деньгами так. Пожарка почти готова. За 37 тысяч ее город заберет. Автобус, думаю, за тридцать тот же город заберет. А остальные, а? перебил я его. У города суду только брать, пожал плечами Георгиевич. — то ты не хочешь продавать? Не хочу, отрицательно покачал я головой. Мы их дороже продадим, чем их сейчас заберут. Ну, тогда едем в банк и берем там 150 штук под пять процентов годовых. Месяца за 3-4 отдадим. — Ты забыл про ту нашу задолженность, — напомнил я. — Сто тысячи, кажется. — Ничего я не забыл, — сняв очки, ответил он. — Я все помню. — Прорвемся, Саш, — сказал Туман. — В облако каждый день будем ездить за машинами. Натаскаем, отремонтируем, продадим. — Да это понятно. Просто мы в такую кабалу сейчас залезем. У нас же еще свои ежемесячные расходы есть. И они растут. Пока никак стабилизироваться не могут. — Да. Правильно говорят. Прежде чем получить, надо много вложить. — Работаем, мужики. — Я закажу план автосалона, — сказал Георгич. Есть тут у нас архитекторы. За пару дней будет готово. Если надо, сами подправим. — Какой он должен быть, я понял. И у них бригада, которая занимается тут строительством под ключ. — Цены у них человеческие, а нам проблем меньше. Они сами все построят и привезут. — Давай их, — согласился я. — Чего уж тут? — Степаныч, — крикнул я ему вслед, вспомнив важную деталь, — надо еще сварить большие буквы «Автосалон ГДЛ» и неоном их также украсить. — Сварим, — кивнул он мне и вышел из кабинета. — Так, что у нас дальше? — задумался. Я отпускаю всех. Таксисты. У нас пять логанов. Шестой, который притащили сегодня, уже разбирают на запчасти. Рабочая смена таксиста будет, ну, часов 89 9 Может, чуть больше. Зомби за рулем мне не нужны. То, что дело пойдет, я не сомневался. Значит, надо хотя бы еще одну смену. До да, два диспетчера. Значит, надо посылать на биржу кого-нибудь и делать заявку на работников. «Андрей, прием!» — взял я лежащую на столе рацию. «На связи!» «Что делаешь?» «Железки таскаем!» «Зайди ко мне и Славку захвати!» «Сейчас будем!» Через несколько минут зашли ребята.